«Глава 95 Карета остановилась. Я почувствовала, что меня куда-то несут. Мое маленькое тело болтало по коробке, пока я не уцепилась за браслет двумя руками. Внезапно щелкнул замочек. Я едва успела спрятаться под бархатную тряпку. Яркий свет, словно солнечный луч, проникающий сквозь тонкое одеяло, заставил меня насторожиться. Так я и знал. Усмехнулся дракон, как вдруг вокруг меня стало темно. «Что он знал? Что случилось?» Меня подбросило, я услышала, как дракон просит остановить карету. «Молодой человек!» Усмехнулся дракон, а я не могла понять, к кому он обращается. «Да, господин!» Послышался голос за пределами кареты. «Если я вам заплачу, вы сможете отнести эту коробочку в какую-нибудь ночлежку?» В голосе дракона слышался смешок. «Конечно могу, сэр!» Ответил слегка растерянный голос. «Как прикажете, сэр!» «Ну и славно!» произнес дракон, а я поняла, что нельзя мешкать. Я схватилась двумя руками за бумажку, вытащила ее и выползла наружу, прячась под поло его расстегнутого сюртука. Мне было не видно, что там происходит, но дракон крикнул кучеру «Трогай!» И карета покатилась, отбивая колесами брусчатку мостовой. «Наивные!» — послышался разочарованный голос дракона. «Я ожидал большего, по крайней мере, от нее». «Топорно, плоско и банально. Обычное заклинание слежения. Или они были уверены, что я не догадаюсь проверить? Серьезно? Меня что, за дурака держат?» Он помолчал, а я решила выбраться, поскольку меня ненароком могут задавить, если карета еще раз так подпрыгнет. Послышался стук трости о пол. Сиденье скрипнуло, а я прикидывала, куда бы спрятаться, чтобы он меня не увидел. Значит, этот посол все-таки дурак расподарил браслет заклинанием, или и тут-то до меня дошло, что он-то не дурак, он просто дракон точно расслабится, и у меня появится шанс. Профею он точно не сообразит.